Глава тридцать первая. Не пойму, куда бежать. Меня точно пыльным мешком по голове оглаушили. А я даже не знаю, в какой он больнице. Мой рабочий телефон оживает. «Мария Викторовна, это Алисия». «Ага», узнаю секретаршу Савелия Игоревича. «Броневой ждет тебя срочно». «Да, но мне надо уйти». Лепечу я. «Какой уйти?» — возмущается Алисия. «С ума сошла? Быстро сюда поднимайся». Кидаю трубку, беру свою сумку и куртку. «Девочки, мне надо срочно уйти», — говорю я коллегам. «Да, конечно, иди, Маш, мы финдиректору замолвим за тебя словечко». «Спасибо вам огромное», — выбегаю из кабинета, бегу на этаж к броневому. «Заходи, заходи», — торопит меня Алисия. Савелий Игоревич что-то яростно печатает на клавиатуре. Как будто пытается закончить побыстрее, поднимает на меня глаза. «Ты уже в курсе, Маш?» И спрашивает таким тоном, что не понять, о чем речь. Просто невозможно. «Да, я вот хотела отпроситься». «И куда ты поедешь?» — интересуется Броневой. «Он в реанимации, к нему не пустят. Ты не жена ему и не близкая родственница». Я просто пытаюсь проморгать слезы, закусив губу. Он в реанимации. Выживет ли он? В него стреляли прямо посреди белого дня на улице, когда он шел на важную встречу. «Поехали, Маша, я отвезу тебя». «К нему?» В больницу, но не гарантирую, что нас пустят. «Поехали», — решительно говорю я, стискивая сумку. Броневой выключает компьютер, закрывает крышку ноута, а выходим, спускаемся к его автомобилю. «Откуда вы знаете про меня и про Кирилла?» — задаю я логичный вопрос. «Так я же сам вам романтический вечер организовывал», — хмыкает Савелий. «По его поручению». «Поручению?» — не верю я своим ушам. «А чего это он вам поручает и приказывает? Он что, и ваш босс?» «Да», — просто подтверждает Савелий Игоревич. «Это дочерняя компания Зарецкого, а я всего лишь исполнительный директор». «Ну ничего себе, какие новости вскрываются. Вот почему меня сразу взяли сюда на отличную должность и высокий оклад». Кирилл по каким-то причинам не захотел держать меня рядом с собой в собственной приёмной, но уволив, обеспечил новой работой и высокой зарплатой. Но почему? Почему он все это сделал для меня? Боже, не о том я сейчас думаю. Только бы он выжил, остальное неважно. Две недели спустя. Первые дни после ранения я была сама не своя. Зарецко мы сделали операцию, нас, естественно, никуда не пустили, но в больнице мне стало спокойнее. Кирилл перенес операцию хорошо, и после нескольких дней реанимации его перевели в палату интенсивной терапии. Савелий возил меня в больницу каждый день. Но пустили меня к нему только когда перевели в обычную коммерческую палату. С Сабиной мы, кстати, ни разу не пересекались. То ли она не навещала супруга, то ли Савелий возил меня в то время, когда ее не было. В первый раз меня пустили к нему всего на минуту. Я увидела бледного, осунувшегося, заросшего щетина Кирилла, и сердце мое сжалось от боли, но Зарецкий держался молодцом. Улыбался, шутил, что, мол, мы еще попляшем на свадьбе. Правда, о чьей именно не уточнял. «Кто это сделал Кирилл?» — спросила я его тогда. «Не могу сказать точно», — расплывчато ответил он. «Полиция ведет расследование». Его ранили в лёгкое, операция прошла успешно, он быстро восстанавливался. Врачи дают хорошие прогнозы, хваля его лошадиное здоровье. Далее наши визиты с каждым днем увеличивались на минуту, а то и на две. Я приносила ему фрукты, варила бульоны, которые он с удовольствием съедал прямо при мне. Наверное, Сабина не готовила ему. Хотя почему, наверное, скорее всего, а больничная еда была невкусной. Спустя две недели мы очень сблизились с ним. У меня сейчас полное ощущение, что он мой мужчина, мой муж. Я остаюсь в его палате часами, благо меня отпускают с работы беспрекословно. Я забываю про Сабинину, дочь, и она не появляется при мне. Возможно, приходит вечером, но это не точно. Сегодня я задерживаюсь у него допоздна, Кирилл съел мой бульон, мне же заказал доставку ужина из ресторана. Мы едим, разговариваем, играем в принесенную мной на столку. Время летит незаметно. Я гляжу на часы, и мне становится грустно от того, что приходится расставаться с ним. Я, наверное, пойду. Гляжу на него, полусидящего на койке. У него перебинтованная грудь. Там наверняка останется шрам от пули и от операции. Но ведь шрамы украшают мужчину, не так ли? Твой брат может присмотреть за детьми? Почему ты спрашиваешь? Останься со мной сегодня. Кирилл отыскивает мою руку и сжимает в своей. «Но как, на ночь?» Кирилл кивает, отчаянно глядя мне в глаза. «Тут всего лишь одна кровать». «Я подвинусь». «Ну как это будет выглядеть, Кирилл?» «Тебе не все ли равно, как бы это ни выглядело?» «Молчу. Во мне борются совесть и дикое желание остаться рядом с отцом своих детей». «Когда меня подстрелили», продолжает Кирилл после паузы как и моего брата несколько лет назад. Мои последние мысли были о тебе, о бездарно потерянном времени. Я больше не хочу его терять, Маш. Умоляю тебя, останься. Я хочу тебя до безумия с тех самых пор, как увидел тебя в собственной приемной. Я хочу. От себя все равно не убежишь. Так же, как и от своих желаний. Я дико хочу этого мужчину. Я ни разу не пожалела о том, что родила ему детей. И не пожалела, что встретила его на своем пути. Я не хочу его больше терять. Матюш! достаю телефон и звоню брату. Ты за детьми пригляди? Да, я завтра приду. Матвей понимает и без лишних слов соглашается посидеть с детьми. Ну вот, больше нет ни одного препятствия, чтобы остаться наедине с любимым мужчиной. Иду закрывать палату изнутри. Да, у Кирилла есть собственный ключ, но ну и кнопка вызова медперсонала на всякий случай. Иди ко мне. Раскрывает свои объятия для меня Зарецкий. Я люблю тебя, Маш, как же сильно я люблю тебя. Он не врет, я вижу это по его глазам.